Глава 25 Мне, как человеку, который не по своей воле стал вампиром и был превращен в раба, подобная идея никогда бы не пришла в голову. Идея создания странности. Хоть она и сказала это с интонацией вроде «Я собираюсь сделать бумажного журавлика», я не мог просто ударить ладони себе по лбу и ответить что-то вроде «Ух ты, даже так можно!» Если уж на то пошло, её предложение было столь шокирующим, что мне показалось, будто это был не удар ладонью, а настоящий нокаут. В конце концов, мне стоило больших усилий снова стать человеком, и, честно говоря, даже более года спустя я всё ещё страдал от остаточных эффектов своего печельного опыта. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что это не так. «Но разве так можно сделать? Создание странности — это же не шутки, разве нет? Я думал, что вы, специалисты, должны как раз предотвращать подобные штуки». Я был уверен, что существует какой-нибудь табу. Да, это поступок из категории чёрных, близких к серым. И всё же чёрный! Ага. Все пугаются, когда впервые слышат о том, что это запрещено, но тебе не кажется, что если мы всё-таки попробуем, то это не окажется большой проблемой? Ты говоришь словами типичного идиота, который вот-вот совершит непоправимую ошибку! В первую очередь, сама Нонокетён была странностью, созданной, воскрешённой, вопреки табу. Как я уже рассказывал ранее... Кагену и Сан и Теорито Датсуру, будучи студентами университета, участвовали в этом воскрешении и таким образом получили свои проклятия. Проклятие, лишающие возможности ходить по земле. Я был таким же студентом, как и они, но я не хотел, чтобы меня постигла та же участь, что их. Всё будет нормально. Для тебя, братишка-демон, не будет большой разницы между жизнью, проведённой в четырёх стенах, и жизнью, проведённой на вершине этих стен, не так ли? Жизнь, проведенная на вершине стен... Кстати говоря, моя младшая сестра, что постарше, часто так делала во время стойки на руках. Впрочем, в настоящее время так уж и часто. С тех пор, как она поступила в старшую школу, она перестала ходить по улице в спортивном костюме. Интересно, а за модой она начала следить? Хорошо, слушай сюда, Нану Кио Давным-давно мы с Шинобо с точно таким же настроем решили отправиться в прошлое, и в итоге уничтожили мир. Это слишком экстремальный пример, чтобы я могла использовать его в качестве образца. Кроме того, разве ты не с тем же настроем спас умирающий Харт на весенних каникулах? Нет, чёрт возьми, не с таким. В тот момент я был по-настоящему серьёзен и совершил серьёзную ошибку. В любом случае, теперь ты послушай меня. Братишка-демон, неужели ты настолько благоразумен, что одна-две ошибки приводят тебя в отчаяние? Как ты вообще так живёшь? Мне тебя жаль. Разве мы с тобой прежде не занимались глупостями? Даже на Надеко в последнее время совершает ошибки, но до сих пор не унывает. Я знаю, не мне это говорить, но какого чёрта ты делаешь с Ангоку? Не занимайся с ней глупостями! Если хочешь заняться глупостями, занимайся ими со мной! Именно ими я и хочу сейчас заняться с тобой, братишка-демон. Всё будет хорошо», — произнесла Ананукитян, давая пустое обещание. Но я не чувствовал ничего, кроме опасности. Хоть ей сказала, что хочу создать странность, но это будет лишь временное изменение. Очень ограниченная монстрафикация, как шикигами создающий себя в Мильяра. Боги не должны создавать демонов. Примечание переводчика: слово шакигами содержит в себе иероглиф бог, в то время как слово фамильяр содержит в себе иероглиф демон. «Черт возьми, это определенно должно быть запрещено. Не ты ли в ванной заявил, что готов ко всему? Или это была ложь? Ты солгал мне. Я не знал, что ложь даже такого уровня непростительна в наших отношениях. Я имел в виду, что готов на всё, лишь бы это не разозлило Гаен-сан не уничтожила мир и не лишила бы меня моего безвредного статуса. Если этот медвежонок когда-то принадлежал Сэнсэю, то можно сказать, что его временно оставили на хранение за пределами квартиры. Другими словами, он всё равно должен иметь признаки зарождающейся странности. Я просто собираюсь ускорить этот процесс. Когда ты вакцинируешься, ты же по сути вызываешь ускоренный рост вируса, верно? Ну вот и здесь то же самое. Звучит убедительно, но действительно ли это то же самое? Я часто читал в разных остросюжетных романах истории о вирусе, который выходит из-под контроля и уничтожает человечество. Даже если этот медвежонок выйдет из-под контроля, я могу расправиться с ним вновение Ока. Теперь ты говоришь словами того учёного, который всегда умирает первым. А тебя слышно одни только жалобы, братишка Демон. Тебе следует больше мне доверять. Раз уж ты нанял специалиста, то предоставь это дело мне. Предоставь это мне, сказала она голосом робота. И хватило же у неё смелости произнести что-то подобное после всех тех разрушений в квартире 333. В делах, касающихся ремонта, специалистом она точно не была. Слушай, создание странностей – это же не твоя специализация, не так ли? Это не совсем так. Одно время жила вместе с очень искусным кукольником. теория Тададсуру, значит. Но даже если единственной куклой-трупом, которую он сотворил, была Ананокитян, он наверняка сделала множество других кукол. «Если ты настолько не доверяешь мне, то как насчёт того, чтобы поручить это братику теории? Я бы хотел этого избежать. В рейтинге людей, на которых я бы не хотел полагаться, он уступает только кайке. Ты не просто не хочешь на них полагаться, ты просто ненавидишь их, не так ли? Знаешь, мне приятно знать, что даже у тебя есть кто-то, кого ты ненавидишь, братишка-демон. Не то чтобы я пыталась выгораживать своего создателя, но учитывая, что взорвала Рараги разве нельзя сказать, что нет большой разницы между тем, чтобы полагаться на меня и тем, чтобы полагаться на братика Теории, который похитил обеих твоих сестер Акахэ. Разница действительно незначительная, но даже если это так, это всё равно вопрос чувств. За эту противоречивость меня сильно ругала Огитян. Этот парень всё ещё преследует меня и Шинобу, игнорируя наш безвредный статус. Как и в случае с моей сестрой, не так ли? Тоже можно сказать и про меня. Я всегда думаю о том, чтобы убить всех вас, если предоставится такая возможность. Я ненавижу Теори, мне нравится Анонокитян. Эти мои чувства не изменятся лишь из-за того, что моей жизни будет грозить опасность. Я буду продолжить защищать Шинобу и Цукихи, чтобы ты и дальше продолжила нравиться мне Нанокитян. Хорошо, я сдаюсь. Ты вольна поступать так, как тебе вздумается. Ну вот, смутил. Ты отнесся ко мне с большим доверием, чем я ожидала. Произнесла на нукитян, закрыв лицо руками. Жест был очень милым, но я знал, что за руками она прятала всё такое же невозмутимое лицо. В конце концов, я чувствовал, что поддался на уговор на Вернее, на уговоры специалиста. Впрочем, до тех пор, пока у меня не было собственного плана, Анонокитян имела полный карт-бланш. В самом деле, если я не могу довериться ей сейчас, то не стоило на неё полагаться с самого начала. Хотя сейчас у меня действительно не было иного выбора, это не значит, что я полагаюсь на Анонокитян лишь ввиду не менее ни альтернативы. В этот раз я полагаюсь на неё сознательно. Итак, что ты конкретно планируешь делать? Это что-то, что мы можем сделать прямо в этом парке? Или, если это какой-то ритуал, мы можем отправиться в храм Кита-Шарахеби. Ах, да, знаменитый храм Кита-Шарахеби, где надо как расовалась в школьном купальнике. Не выставляйся в таком свете, будто это светилище непристойностей. Это место уже духовно очистилось благодаря моим всеобъемлющим усилиям. Оно больше не является ни воздушным карманом, ни притоном для странностей. Она сильно переоценивала свои заслуги, но в целом была права. К тому же именно я был тем, кто фактически мешал ее всеобъемлющему усилиям. Другими словами, храм не соответствует требованиям. Создание странности — это не то, что можно осуществить где угодно. Нельзя так просто взять «пон-пон-пон» и получить странность. Теперь я не могу не представить, как ты делаешь «пон-пон-пон», создавая странность. Но с другой стороны, сейчас, когда это святилище обрело правильного бога, разве оно не больше подходит для церемоний? Если бог узнает об этом, нам конец. «Значит, ты всё-таки пытаешься сделать что-то, что может нас погубить». «Может быть, нам не стоит делать что-то, что может разозлить Хачакудзе. Я хотел произнести эту мысль вслух, однако после того, как я выразил полное доверие, было непросто взять свои слова обратно, даже будучи человеком неотягощённым принципами. Но если мы хотим, чтобы Хачикудзе ни о чём не узнала, то, вероятно, делать это здесь, в парке Шарахеби, тоже было не очень хорошей идеей. Вернее, даже продолжать нашу бесплодную дискуссию в этом месте уже была плохой идеей, поскольку именно здесь мы с Хачикудзе впервые встретились, Этот парк фактически был её территорией. Да, мы будем использовать понятие территории. Что? Что ты имеешь в виду? Если мы предположим, что куклы и одежда стали странностями, потому что квартира 333 была территорией Санцея, то и превращение медвеженка в странность тоже должно пройти на её территории. Значит, мы собираемся вернуться туда? Думаю, к этому моменту там уже должен был начаться переполох. Даже если там не начался переполох, нам всё равно не стоит туда возвращаться. Когда ты вакцинируешься, ты наверняка не захочешь, чтобы вирус внутри вакцины был той же силы, что и настоящий вирус. Ну, это да. Даже простая прививка от гриппа содержала в себе ослабленную версию вируса, которую вводили в наш организм, чтобы он смог выработать антитела. Я слышал, что даже ослабленный вирус может вызвать недомогание, так что в этом деле невозможно быть слишком осторожным. В общем, территориальность. Идеальным местом было бы место менее приватное, чем моя квартира. У тебя есть идеи, братишка-демон? Конечно. Это её рабочее место. Что насчёт кабинетов, которыми я разговаривал с доцентом Иосуми? Её кабинет — это всё ещё её личный кабинет, верно? Всё ещё слишком высокий уровень территориальности. Я бы предпочла более общественное пространство, в которое могли бы заходить другие люди, например, и любимый ресторан или что-то в этом духе. Университетский кафетерий. Но я не знаю, ела ли там когда-нибудь доцент Исуми. Да и нам, наверное, не стоит заниматься такими вещами в окружении других людей, разве нет? Я не против, если нас кто-нибудь увидит. Что плохого в том, чтобы показать другим наши с тобой отношения? Не веди себя так, будто у нас с тобой тайные свидания. Как насчёт лектория? Аудитория, в которой начитает курс лекций по иностранным языкам? Слишком низкий уровень территориальности. В конце концов, в этом месте проходит много других занятий. К тому же, разве в первую очередь это не территория студентов? Ну да, это же университет. Будь это средняя школа... Я уверен, что классная комнату можно было бы вполне назвать территорией классного руководителя. Чёрт, не думал, что мне придётся когда-нибудь пожалеть о том, что я учусь в университете. Если бы только я всё ещё учился в НОЭЦУ. Если бы всё ещё там учился, держу пари, ничего бы не поменялось. Ты бы продолжил жить своей бессмысленной жизнью, в которой не произошло бы ничего, кроме расставания Синзика Харихитаги. Жестоко. В очередной раз я осознал, что взялся выполнять просьбы человека, о котором ровным учётом ничего не знаю. В голове вообще не было ни единой идеи, какая у доцента Иисуми могла быть своя территория. Наверное, именно потому, что она была таким человеком, ей удалось исчезнуть, не оставив ни следа, за исключением маленького медвежонка. Это точно. Обычно, если ты хочешь исчезнуть, то, как правило, хотя бы заходишь домой, чтобы подготовиться. Тот факт, что она исчезла прямо с работы, заставляет меня думать, что она должно быть готовилась к этому в течение долгого времени. Сказала она Накетян. Для неё это были просто мысли вслух. Возможно, она даже сама не очень в это верила, но ее слова заставили меня задуматься. Ананукитян! Что ты только что сказала Нет до этого? Ты даже не дал мне ответить, когда сказала: То, что она исчезла прямо с работы? Нет, до этого! Хотя нет, это оно! Прости! Ты просто из тех, кому нравится говорить Нет до этого. Итак, что ты понял? Что насчет ее машины? спросил я. Если закрыть двери, то создаётся ощущение приватности. И хотя это не общественное место, она не находится в нём постоянно, так что у машины не такой уровень территориальности, как у её квартиры или кабинета, верно? М -м -м, неплохо. Но я даже не знаю. Это значит, что нам придётся вернуться к её дому. Ты не против? Конечно, если мы вернёмся, это будет очень плохо. Помимо того, что колёса всех машин на парковке были порваны, там был припаркованный мой жук, что делало ситуацию ещё более невыгодной. Я не думаю, что захочу когда-либо вернуться туда, не надев какую-либо маску. Тем не менее, если она исчезла прямо с рабочего места, не вернувшись домой, то разве машина доцента Иесуми не должна быть всё ещё припаркована на университетской парковке?»